Однако параллельно, то ли по недомыслию, то ли по недосмотру, обрушился шквал исповедальных откровений, потерпевших от коммунистического режима, которые утверждали обратное. Компартия, слитая с ее карательным органом КГБ, стальная безжалостная машина, способная растереть в порошок всякого инакомыслящего. Этот булдозер не знает ни страха, ни смущения или стыда за свои действия, движется направленно, целеустремленно и неотвратимо. А спаявшись с государственным аппаратом, Компартия была рукой дающей и отнимающей, гладила по шорстки и против, хлопала по плечу и давала пощечину. Можно было понять новых идеологов и журналистов. Они обеспечивали закономерность и причины смены режимов, разъясняя, умиротворяли народные массы голодных и рабов. Можно было объяснить крайность суждений пострадавших. Чтобы герою стать героем, следует возвеличить противника, показать его мощь и жестокость. Но если даже все разделить на шестнадцать, явственно усматривался командирский приказ. Не нашлось ни одного члена Политбюро, ни одного секретаря обкома, кто бы возмутился происшедшим, вышел на площадь, крикнул, призвал. Напротив, большинство дружно начали сжечь свои партбилеты. Привыкшие к приказам, они не умели даже лукавить. И лишь рядовые, брошенные командирами на произвол судьбы и, находясь в полном неведении, Буянили и орали на площадях. В 1989 году была полностью заменена контрольно-ревизионная служба третьего спецотдела. И тогда же человек по прозвищу Птицелов оказался на пенсии и под чужой фамилией, после чего стратик потерял контроль над состоянием золотого запаса. По всей вероятности, именно в этот год Часть государственной казны была изъята из хранилища. Сделать это могла только высшая партийная элита, одновременно являющаяся высшими государственными чиновниками. Командиры пониже рангом получали не золотом, но валютой и родными миллионами рублей, которые в спешном порядке вкладывались в банки либо в свое дело. Судя по уголовным делам Средней Азии, У партийных Кощеев была необузданная тяга к золоту и драгоценным камням. Они даже не понимали, зачем это им нужно в коммунистической стране. Однако те, кто получил свой пай из государственной казны, наоборот, великолепно знали будущее, ибо сами спланировали его и обеспечили золотом. Только уникальная, хорошо скоррумпированная организация могла провести подобную операцию и только в СССР, а потом выполнить команду на погружение. Вторую версию можно было условно назвать коррупция. Мамонт отыскал заварку, залил ее кипятком прямо в большой фаянсовый кружке и накрыл блюдцем. В тот же миг услышал мягкий, но с менторским оттенком голос. «Дорогой, никогда не делай больше так, пожалуйста». Жена стояла в дверном проеме кухни, обернувшись пуховым одеялом. Застигнутый врасплох, мамонт развел руками. «Интересно, я еще ничего не сделал».